Глава 17. Какого чёрта там происходит? мысленно рычал я, общаясь с командой, наблюдая через камеры ту херню, что происходила вокруг и с нами. Как и рассчитывалось, через 10 минут мы добрались до точки соприкосновения с пиратами, и на этом все расчёты сразу полетели в пустоту, в бездну. Два фрегата противника атаковали молниеносно. Мы даже не ожидали такой реакции от них на наше появление. Хотя это вписывалось в общую картину того, что противник готовил нам засаду. Экстренный манёвр уклонения. Если бы не внутреннее гравитационное поле нашего звездолёта, нас бы всех распластало по стенам или потолкам. Изгнанник обладал просто прекрасными лётными параметрами, просто великолепными. Я внутренне восторгался этой космической птицей. Шесть ракет прошло под брюхом примерно в десятках метров от нас. Три ракеты ударили в энергетический щит по правому борту. который подставили под удар. Ещё 3 пролетели позади корабля. Застрекотали кинетические установки. Выстрелы в космосе, конечно, не слышно, но зато были видны трассеры, которые врезались в энергетические барьеры вражеских эсминцев. Фоном послышался мат Алисы. Она явно негодовала по тому поводу, что у противника имелись щиты. Подготовились пираты. Выглядит очень правдоподобно, что нам будет задница здесь и сейчас. Текущий запас энергетического щита составляет 95%. Голос Элси раздался во всех занятых на мирубках. Запускаю процесс пополнения батарей энергетического щита. Анализ противника показал, что бой следует вести с применением подвижной оборонительной тактики. Я был лично согласен с этим. Пульсар тоже стал более активно маневрировать. Даже смотреть на камеры было болезненно. Тошнота только из-за этого подкатывала к горлу. Лаки был, в принципе, со мной согласен. Он не мог попасть в противника. Трассера часто пролетали мимо, но изредка все же попадали в энергетические щиты врагов. «Алиса!» – обратился я к ней лично. Все же имена не особо приветствовали среди бойцов Академии, а как к этому могли отнестись остальные члены нашей команды, я не знал. «Вспомни наш бой с теми тварями, вспомни, как я сделал выстрел из плазменного копья. Тут то же самое орудие, судя по техническому описанию, только в разы мощнее». Пускай пульсар подставится под удар, но сам сделает залп из основного калибра, после чего добьёт противника через образованную дыру лазерными установками. Должно сработать. Попробуем. Даже специально передала в мыслях выдох девушка, показывая, что не особо понимает, как действовать дальше. Ещё минут 10 мы беспомощно колыхались между двумя, чтобы их исминцами противника, из-за чего пролетели тот момент, когда к нам подоспели фрегаты. Вот тогда нам вообще стало не до отдыха. Нужно было брать барозды управления в свои руки. Алиса слишком много думает и слишком мало действует. Как стратэг, может она и хороша, но вот тактика она хреновая. Беру управление на себя, рыкнул я в общий мысли-канал. Из-за чего Молния сразу попыталась показать своё недовольство, но я просто не стал её слушать, продолжил гнуть свою линию. Пульсар, продолжаю клоняться. В определённый момент, когда у большей части или половины кораблей противника будет перезарядка, выравнивайся. Необходимо будет ударить из главного калибра. После, спустя секунду, тут же сделать залп с лазерных установок. Элси, подсказывай ему, помогай. Встрой линии боя, отслеживай перезарядку противника. Но пульсар пускай управляет сам. На тебе же полностью защита. Следи, откуда летят снаряды противника, какие из них ударят по нам, а какие нет. Лаки, ты не старайся стрелять по эсминцам, они в таком бою для нас слишком быстрые. Старайся поливать огнём фрегаты, они менее манёвренные и более большие цели. Самое главное, тебе сейчас просадить их щиты. Когда рядом будет крейсер, стреляй только по нему. Если будут особо большие ракеты, сразу сосредотачивай огонь на них. Молния, тут я завис не надолго. Сними нагрузку с "Целси" в отношении сканирования местности. Своевременно передавай информацию нашему пилоту. Не паникуй. Действуй так, как бы действовало на земле. Потом поговорим по поводу разделения обязанностей. Всем всё понятно, Пульсар. Да, рыкнул сельчанин мне в ответ. Лаки. Так точно, шеф, позитивно настроился Макс, который сразу перестроился, начав лупить по кораблям побольше. Молния. Тут уже я спросил осторожнее, так как чувствовал напряжённость с её стороны. Согласна, с напряжением в голосе ответила она, а после её голос резко преобразился. Она стала говорить чётче. Тебе даже проще следить за происходящим. Ты не так задействован. Элси. «А что я?» Виртуальная модель перед моими глазами развела руками. «Командир одобрил. Я выполняю твои приказы». Вот и славно. Рисунок боя сразу начал меняться. Пульсар начал маневрировать, ища возможность ударить по противнику. Алиса систематически сообщала то одному, то второму члену команды кроме нас о очередном залпе ракет противника по нам. Лаки. А он делал то, что ему нравилось больше всего. Не переставал стрелять. Вообще. Все 5 кинетических установок работали постоянно. У меня хоть и не было нормального пульта для ориентации в космическом пространстве, всё же в моей рубке только доступ к камерам был, но я видел, что крейсер постепенно выходил на линию огня. Ещё минут 10, и нам точно будет не здорововать. Ситуация накалялась, но в это же мгновение наш корабль завис буквально на секунду, а после Ядовито-зеленый по окантовке и раскаленный внутри снаряд устремился из носовой части корабля в сторону фрегата пиратов. Щит тут же рухнул, как говорят, посыпался, как разбитое стекло. Тут же в почти беззащитный корабль врага устремились два лазерных луча, которые несколько раз прошлись горизонтально по корпусу. «Вот это мощь!» Не удержался я от комментариев слух, которые никто не слышал, кроме меня и Элси, которая смотрела на меня через мой интерфейс с надменной насмешкой на лице. на котором читалось: ты ещё ничего не видел, детка. Фрегат врага просто переломился пополам. Маневренные двигатели насовой части тянули первую половину корабля вверх, а основные двигатели рвали вперёд. Но не прошло 10 секунд, как произошла разгерметизация и по всему корпусу пошла вереница взрывов. Пульсар тут же начал маневрировать, уворачиваясь от залпов ракет. Лаки переключился на второй фрегат, начав поливать тот огнём. Второй фрегат удалось подбить уже через 3 минуты. Мы оказались с его хвостовой стороны, из-за чего были вне досягаемости для его орудий. Асминцы пиратов тоже не могли атаковать. Они разрядились по нам, даже частично успешно просадив щит сразу до 80%. Бах! Озвучил выстрел пульсар. Если бы я видел его лицо, то 100% увидел бы на нём полубезумную улыбку, даже несколько фанатичную. В это же мгновение щит противника рухнул. Туда же устремились лазеры, которые моментально повредили двигатели фрегата. Не прошло и нескольких секунд, как по цепочке прошлись взрывы, вплоть до топливных баков, из-за чего корабль буквально разорвало на куски у нас на глазах. "Отходим!" рыкнул я, смотря на то, как начал разворачиваться к нам правым бортом крейсер пиратов, что служило последним звоночком опасности. Пульсар безукоризненно исполнил мой приказ, развернулся строго перпендикулярно к флагману противника, максимально выжимая газ. Если бы у меня были сейчас очки с тепловизорами, то я бы увидел огромную инверсионную струю тепловых выбросов. Моментально мы начали разгоняться, приближались к газовому гиганту. Элси сразу начала сбор полезных материалов. Всё же, водорода, дейтерия и трития мало где можно найти в чистом виде. А тут вон целая планета, которая оставалась на резерв в случае необходимости добычи топлива. Зачем? Всё же не до конца понимаю, уточнил я у неё. Продавать, усмехнулся искусственный интеллект. Всё же сейчас вас отключат от системы Академии окончательно. Также вы потеряете все свои счета. Стоп, без паники. Все средства я перевела на свои внутренние банки. У меня есть такие. Так что все твои миллионы останутся с тобой. Я выдохнул, смотря, как лаки из арудий методично поливал огнём эсминцев врага, которые не успевали за нами и за чего летели строго вперёд, не уворачиваясь. 3 минуты, и первый эсминц сгинул в пучине огня, а второй просто развернулся и стал улетать в сторону своего флагмана всё же их командир понял, что просто так с нами не разделаться. Разворот, подбить основным калибром. Тут же отдал приказ я. Пульсар действовал молча. Быстро развернулся, меня снова начало мутить от резкой смены картинки. Ускорился, начав постепенно нагонять противника, а потом просто выстрелил плазмой. Лазером не добавлял, хватило основного калибра. Причём хватило настолько, что он просто прошёл нас сквозь корабля противника на всю его длину. Приготовиться к тарану, рыкнул я. Лаки, переместить орудия на нос, приготовиться сбивать ракетный залп. Смотреть сейчас своими глазами на корабль со стороны, наверное, было бы дико. Пять кинетических турелей стали плыть по корпусу изгнанника, перемещаясь в центр корпуса со всех его сторон, образуя из себя правильный пятиугольник. Дождаться моей команды Лаки не стал. начал просто лупить перед кораблём, поливать огнём всё, что было перед нами, а именно по крейсеру. В какой-то момент все стволы начали работать в разнобой. По всей видимости, тут уже подключился искусственный интеллект, направляя огонь в сторону множества летящих ракет. Но и помимо них по нам начали работать крупнокалиберные пушки, из-за чего нагрузка на энергетический щит возросла. 60% щита. Тут же начала обратный отчёт прочности Элси. 20 в резерве на удар. Локки не всегда справлялся. Иногда ракеты достигали нас, подрываясь об энергетический щит. Нас трясло, временами свет на корабле гас из-за резких перепадов напряжения, но всё же мы на полной скорости летели вперёд. То тут, то там нас сопровождали огненные разноцветные взрывы, ведь не всегда попадалось у пиратов в ракетах качественное взрывчатое вещество. 40% щита, снова предупреждала Элси. Не успеваем. Регистрирую новый залп. Пульсар, манёвр уклонения. Тут же отреагировал я, после чего мы начали лавировать в пустоте, пропуская то под собой, то возле себя десятки больших и малых верных ракет. Мы снова выровнялись. Крейсер противника уже полностью заполнял обзор трёх камер из десяти, что у меня были подключены. Но щит, щит противника так и не проседал вообще. И чем мы ближе к нему приближались, тем больше я осознавал тот факт, что придётся расходовать лишнюю энергию корабля. Пульсар Главный калибр, стреляй до самого соприкосновения. Каждые 10 секунд из носа нашего корабля вылетали сгустки плазмы, которые просто растекались по мощному, и, вероятнее всего, сконцентрированному с нашей стороны щиту. Я добел их костяшек сжал кулаки, наблюдая за этим. Лазер можно было использовать, но мне что-то подсказывало, что его надо будет активировать в самый последний момент, чтобы прорезать прочную броню крейсера. Всё же разные классы кораблей. Мы спасаемся манёвренностью, крейсер спасается бронёй. Пульсар, бочку крути до самого столкновения. Пришла в голову мне безумная идея, которую я хотел реализовать. Элси сначала попыталась воспрепятствовать этому, но потом хитро улыбнулась, одобрительно кивнув. "Лаки, не переставай стрелять вообще. Просто зажми огонь перед собой. Прочность щитов 37%. 38", обнадеживающе заговорила Элси. Общий заряд батарей просел до 99,3%. Запустить экстренную подзарядку щита. Нет, мотнул я головой. Не стоит. Ливень огня начал бить по разным точкам щита, заставляя противника концентрировать его всё толще и толще в той точке, к которой мы подлетали. Я на это и рассчитывал. Ведь не зря я дал команду раскручивать вокруг своей оси корабль. Рывок в сторону. Рыкнул я пульсару, из-за чего эсминец резко мотнуло под углом 60 градусов по отношению к нижним ярусам крейсера. «Выравниваемся! Огонь из всех орудий! Не прекращать вращение!» «Давай, давай, да!» Щит противника рухнул, просто рассыпался перед нами. Хотя в той точке, к которой мы приближались ранее, он все еще был. Вот только сконцентрировать его в одной точке просто. Надо навести излучатели генераторов в одну точку, а распределить его снова по всему корпусу с такой же скоростью. Врак не успевал. Промчавшись внутрь щита, который за нами тут же начал восстанавливаться, мы быстро приближались к корпусу корабля. Тут уже по нам не стреляли. Весь наш щит был полностью сконцентрирован перед носом изгнанника. Оставались считанные секунды до столкновения. Все мы застыли в напряжении. Только пульсар продолжал выкручивать корабль в безумную спираль. Удар Часть камер начала сбоить. Некоторые фиксировали людей, которых выбрасывало в открытый космос. Попадали снаряды, которые внутри корабля хранились то тут, тут, тут там. Полное вакханалия. Но это было всего несколько секунд, пока не начали раздаваться взрывы, сотрясающие нас с такой силой, что я аж приложился головой о металлическую стенку. Прочность обшивки 40%, панически говорила Элси. Необходимо перераспределять щиты. Пора рвёмся. Рычал пульсар, активируя гипердрайв, разгоняя мощность двигателей сверх максимума. Только показался открытый космос, как я нажал на кнопку активации полной маскировки. Мы не сбавили ход. Струя теплых газов могла выдать нас. Но взрывы позади нас спокойно скрывали единственный демаскирующий признак. Секунда, две, три, взрыв. Прыжок! Рыкнул я, после чего фон резко начал меняться, а мы оказались за пределами звездной системы. потерявши среди межзвёздных путей. Получилось сканирование, сказала Элси, после чего последовала короткая, но для нас такая долгая задержка. Получилось? "Да!" взревел Лаки, а потом резко заткнулся. Радоваться-то можно? Можно, спокойно, даже как-то ласково ответила Алиса. Даже нужно. А с командиром надо будет потом поговорить, если возможность представится. А то говорил, что будет просто, а в итоге нас чуть не уничтожили. Вероятность проигрыша в тех условиях составляла 73%, сухо проговорила умная программа. Чем дольше тянул Войд с приёмом командования, тем больше становилась эта вероятность. Молния, я согласна с Войдом, необходимо разграничение полномочий. Общий сбор, с какой-то потаённой обидой проговорила Алиса. Жду всех. Деактивировал систему маскировки, я несколько лениво поднялся с мягкого кресла, на котором достаточно удобно сиделось. Надо будет его прикрепить к полу. Не ожидал, что будет тести. Потянувшись, я вышел из своей рубки и направился к лифтам. Они 100% не были заняты, так что я довольно быстро оказался на верхнем ярусе, и, как ожидал, прибыл самый последний. Итак, тяжело вздохнула девушка, направив на меня такой же взгляд по поводу моего провала. Не буду отрицать, что я не понимала, что делать, и не хотела этого признавать. Ведь вы, блин, только первый год закончили, а я уже четвёртый. Стоит на типа усмехнулся Лаки. Не переживай, мы все в одной лодке, должны понимать то, что может. Я, честно, хуже тебя ориентируюсь на земном бое. Поднял я руки вверх. У меня просто меньше знаний для этого. Зато и смекалка, улыбнулась девушка. Причём хорошая. Иначе ты бы давненько помер. Да и твоя тройка тоже. Ладно, Элси, если я опять не буду давать никаких приказов, то автоматически делегирую мои полномочия через 10 секунд Войду. Хорошо? Пожала плечиками Элси. Синяя голограмма появилась возле нас. Ещё какие-то особенности? Может, если ситуация патовая, требует очень быстрого решения, то возможность командования будет у вас обоих? Да, кивнула Алиса. Можно и так. Вот и хорошо, скрестила руки за спиной программа, после чего с улыбкой на лице исчезла. И всё же ты, девушка, самодовольно улыбнулся Лаки. Уверен, в очередной раз раздался мужской голос. А возле нас появился начальник академии во всей своей красе со всеми своими медалями. И снова все, кроме Лаки, взорвались смехом. Все же умеет Элси разрядить обстановку. А теперь... осмотрела нас Алиса. Всем пройти через медицинский терминал, а после всем спать. Встретимся снова все вместе тут через год. Войт, нам с тобой еще кое-что надо будет решить.